Глава 69. Подобное безумие. Я несколько раз побывал в Северине Нижнем, добывая все необходимое для Майерова грамма. Самородное золото, никель и железо, уголь и травильные кислоты. Деньги для этих покупок я добывал, распродавая разные предметы оборудования из мастерской Кавдикуса. Можно было бы попросить денег у Майера, однако я предпочитал, чтобы он думал обо мне как о человеке независимом и находчивом, а не как о бездонной дыре, куда уходят деньги. Ну и совершенно случайно, покупая и продавая, я посещал многие из тех мест, где мы бывали вместе с Деной. Я так привык встречаться с ней, что теперь она мерещилась мне повсюду, где ее не было. Каждый день сердце у меня радостно подпрыгивало, когда я видел, как она сворачивает за угол, заходит к сапожнику, машет мне с другого конца двора. Но на самом деле все это оказывалось не она, И каждый вечер я возвращался во дворец маэра еще более безутешным, чем накануне. Вдобавок еще и Бредон несколько дней тому назад уехал из севера на навестить каких-то родственников по соседству. А я и не подозревал, как привязался к нему, пока он не исчез. Как я уже говорил, изготовить грамм не так уж и трудно, если у вас есть все необходимое оборудование, схема и алар, прочный, как клинок рамстонской стали. «Инструменты для работы по металлу в башне Кавдикуса были вполне приемлемы, хотя, конечно, им было далеко до тех, что у нас в фактной. Со схемой тоже проблем не было. У меня хорошая память на такие вещи. Трудясь над граммом для мэра, я одновременно принялся делать второй грамм взамен тому, которого я лишился. К несчастью, из-за довольно грубого оборудования, которое было в моем распоряжении, я не успел его закончить как следовало». Грамм Майера я завершил через три дня после разговора с ним и через шесть дней после внезапного исчезновения Денны. На следующий день я оставил свои бесплодные поиски и расположился в одном из открытых кафе. Я пил кофе и пытался обрести вдохновение для песни, которую задолжал маэру Я провел там 10 часов, и единственное, чего добился, это волшебным образом перевел чуть ли не полведра хорошего кофе в чудную душистую мочу. В тот вечер я выпил несообразное количество скаттена и уснул за письменным столом. Песня для Милуан так и осталась неоконченной. Майер был весьма недоволен. Денна появилась вновь на седьмой день, когда я бродил по местам наших прогулок в Саверине-Нижнем. Невзирая на все мои поиски, она увидела меня первой и, смеясь, подбежала ко мне. Она торопливо рассказала о песне, которую слышала накануне – Мы провели день вместе, так непринужденно, будто она никуда и не уезжала. Я не стал расспрашивать ее о внезапном исчезновении. Я был знаком с Деной уже более года и кое-что знал о тайных пружинах ее сердца. Я знал, что она ценит свою независимость. Я знал, что у нее есть свои тайны. В тот вечер мы гуляли в маленьком саду, тянущемся вдоль самого края крути. Мы сидели на деревянной скамейке, глядя на темный город внизу. Беспорядочные брызги светосветильников, уличных фонарей, газовых фонарей с редкими вкраплениями огоньков симпатических ламп. «Извини, пожалуйста», — тихо сказала она. Мы почти четверть часа сидели молча, глядя на городские огни. Если она и решила продолжить какой-то прерванный разговор, я не помнил, о чем речь. «Прошу прощения». Видя, что денна не отвечает, я обернулся к ней. Луны на небе не было. Вечер выдался темный. Лицо Дэнны было тускло освещено тысячами сияющих внизу огней. «Иногда я исчезаю», — сказала она наконец. «Быстро, тихо, посреди ночи». Дэнна не смотрела на меня, говоря это. Ее темные глаза были прикованы к раскинувшемуся внизу городу. «Ну да, именно так», — продолжала она еле слышно. Без предупреждения, не сказав ни слова, И потом ничего не объясняю. Иногда я не могу поступить иначе. Тут она обернулась и посмотрела мне в глаза. Ее лицо, подсвеченное тусклым светом, было очень серьезным. «Надеюсь, тебе это не нужно говорить. Ты и так все понимаешь», — сказала она. «Надеюсь, мне не нужно объяснять». Денна снова отвернулась и уставилась на мерцающие огоньки внизу. «Но все-таки извини, пожалуйста». Мы еще немного посидели, наслаждаясь уютным молчанием. Мне хотелось что-нибудь сказать. Мне хотелось сказать, что это меня совершенно не волнует, но это была бы ложь. Мне хотелось сказать ей, мол, для меня главное, что она вернулась, но я опасался, что это прозвучит чересчур искренне. Так что я побоялся сказать то, чего говорить не следует, и потому не сказал ничего. Я же знал, что бывает с мужчинами, которые цепляются за нее чересчур крепко. Это же была главная разница между мной и остальными. Я не пытался обнимать ее за талию, шептать что-то ей на ухо и внезапно целовать в щечку. Разумеется, я думал об этом. Я помнил, какая она была теплая, когда кинулась мне на шею тогда, возле конного лифта. Бывали времена, когда я отдал бы свою правую руку, лишь бы обнять ее снова. Но потом я вспоминал лица тех других мужчин, осознавших, что Дэнна их бросает. Я вспоминал всех тех, кто пытался приковать ее к земле и остался в дураках. И я сдерживал желание показать ей все песни и стихи, которые написал, понимая, что излишняя искренность может все погубить. А если это означало, что она не целиком принадлежит мне, что ж с того? Зато я останусь тем, к кому она всегда сможет вернуться, не страшась упреков и расспросов. И потому я не пытался выиграть ее любовь и удовлетворялся блестящей игрой. Однако в глубине души какая-то частица меня не переставала надеяться на большее, и оттого я все время отчасти оставался глупцом. Шли дни. Мы с Денной шатались по улицам Северена, сидели в кафе, смотрели пьесы, катались верхом, вскарабкались на круть пешком просто за тем, чтобы сказать, что мы это сделали. Побывали на портовом рынке, в бродячем Зверинце, в нескольких кунцкамерах, а иногда целыми днями ничего не делали, просто сидели и болтали, и в эти дни главной темой наших бесед бывала музыка. Мы часами обсуждали тонкости ремесла музыканта, как сочиняются песни, как соотносятся куплет и припев, о ритме, о тональности, о размерах. Были вещи, которые я узнал еще в раннем детстве и о которых часто размышлял, и хотя Денна была новичком в этом деле, в некоторых отношениях это было ее преимуществом. Я-то начал учиться музыке прежде, чем говорить. Я знал десять тысяч правил мелодии и стиха лучше, чем свои пять пальцев. А Дэнна их не знала. В некоторых отношениях это ей мешало. Зато отчасти именно это делало ее мелодии такими странными и восхитительными. Ах, плохо я объясняю. Ну ладно, представьте, что музыка — это огромный запутанный город вроде тарбиана. За те годы, что я провел на его улицах, я выучил их наизусть. И не только главные улицы, и не только мелкие переулки. Я знал все проходные дворы, все крыши и отчасти даже канализацию. Благодаря этому я мог перемещаться по городу, как кролик по кустарнику, ловко, проворно, путая следы. Дэнна же никогда ничему не училась. Все эти проходные дворы были ей неведомы. Вы можете подумать, будто из-за этого она была вынуждена бродить по городу наугад, потерянная и беспомощная заблудившиеся в лабиринте каменных стен. А она вместо этого просто проходила сквозь стены. Иначе она не умела. Никто никогда не говорил ей, что так нельзя. И оттого она перемещалась по городу, как некое сказочное создание. Она бродила по дорогам, невидимым никому, кроме нее. И оттого музыка ее была дико непривычна и вольна. В общем, мне потребовалось 23 письма, 6 песен и, стыдно признаться, одна поэма. Разумеется, дело было не только в письмах и песнях. Одними письмами женского сердца не завоюешь. Алверон и сам не сидел сложа руки. А после того, как он открыл Милуан, кто был ее таинственным поклонником, он взял на себя львиную долю трудов, мало-помалу очаровывая ее своей скромностью и почтительностью. Однако именно мои письма привлекли ее внимание. Именно мои песни заставили ее подойти достаточно близко, чтобы Алверон смог пустить в ход неторопливое обаяние своих речей. И все равно те письма и песни были моими лишь отчасти. Что же касается поэмы, на свете есть лишь одно, что могло сподвигнуть меня на подобное безумие.